Глава 26 Одри. То еще развлечение. Смотреть, как Джейн лихорадит от встречи с бывшим и знать, что ничем не можешь ей сейчас помочь. Вот Карн была бы очень кстати. Она всегда знает, что сказать, чтобы поддержать. На мгновение мне показалось, что раковина, в которую она вцепилась, издала треск. Лучше бы она так вцепилась в Сивина, который это заслужил в голове не укладывается, как он мог использовать ее. Я принесу салфетки, говорю я подруге, когда бумажные полотенца в уборной заканчиваются. Она лишь тихо всхлипывает и кивает. Ей уже лучше. По крайней мере, слезы уже не льются рекой, а сама Джейн не пытается отломать кусок мрамора. Я быстро. Направляюсь к ближайшему столику. Салфеток, конечно, нет. Ко второму пусто, Продолжаю идти, пока не начинаю ощущать морозный холодок на спине. Резко останавливаюсь и пытаюсь понять, что это. Как по мановению поворачиваю голову направо и вижу ее. Это мать Джейн. Пытаюсь проморгаться, но она не исчезает. Образ женщины неподвижно стоит среди танцующих людей. Теперь начинает потряхивать меня. «Что тебе нужно?» – произношу я одними губами. На Вивьен начинают появляться струи алой крови. Я с трудом сглатываю, не в силах оторвать от нее взгляд. А? Э... Снова шепчет она, как тогда, когда разбилась статуэтка. Стараюсь прислушаться, но скорее к внутреннему голосу. Если бы звук исходил снаружи, его совершенно точно заглушила бы грохочущая музыка. Калип! На этот раз слышу я более отчетливо. Она истекает кровью, с макушки до пят, но абсолютно не замечает этого и продолжает смотреть на меня пустым, холодным взглядом. Инстинктивно хочу что-нибудь предпринять, чтобы помочь Деламар, и образ резко исчезает, словно его здесь и не было. Я снова громко слышу музыку и чувствую запахи. Я снова тут, среди живых людей, жадно хватаю ртом воздух, По ощущениям, я не дышала все то время, что видела призрака. Тут же на глаза попадаются салфетки. Хватаю их кучей и едва не бегом направляюсь назад к Джейн. Стоит ли сейчас говорить ей об этом? Вопрос сам отпадает, когда я вхожу в уборную и вижу, как Тони прижимает Джейн к стене. Зато появляется другой, более важный на данный момент. Мне прервать их поцелуй или молча уйти? Чувствую себя крайне неловко и подавляю желание сделать вид, что ничего не заметила. Почему глупости совершает Джейн, а краснею я? Прочищаю горло и застенчиво отвожу взгляд. Здесь женская уборная. Ведь будет жалеть потом, что сделала это. Тони быстро стреляет в меня глазами, что-то говорит Джейн и с довольной улыбочкой проходит мимо, скрываясь за дверью. «Извини, что прервала вас, но ты сейчас...» Осторожно оправдываюсь я и протягиваю подруге салфетки. «Все нормально. Это был просто порыв». Она отмахивается, но кажется, что сама немного в шоке.